«Я не имею в виду ничего дурного, Джастин, но, думаю, для вас не секрет, что мужчины липнут к Даниэль, как осы к чашке с медом. Ей стоит только войти, как вокруг начинают увиваться молодые люди, и вполне приличные, и не совсем. Однако это не мешает вашей супруге оставаться образцом благопристойности». «Я полагаю, что вы несколько приукрашиваете картину, дорогая Амелия», — ответил Линтон, поспешно открывая табакерку и заряжая ноздри ароматным зельем. Тем не менее на его лице снова заиграла улыбка, и герцогиня вздохнула с облегчением. Она подумала, что не стоит портить графу настроение сейчас, когда он так безмерно счастлив и не допустит в своем присутствии ни одного маломальски нелесного слова в адрес своей жены. «Ваша супруга Джастин, несмотря на свою молодость, понимает толк даже в нюхательном табаке», — убежденно заявила герцогиня. И вообще, я подозреваю, что она никогда ничего не делает просто так. Даже ее нечаянные проступки, похоже, всегда точно рассчитаны. Она обожает удивлять людей, Линтон. Но при этом никогда не приступает к границ дозволенного. Джастин утвердительно кивнул головой. Он и сам уже не раз замечал это. Ему было также известно, что в обществе за Даниэль не числилось ни одного поступка, который дал бы кому-либо повод вести себя с ней слишком вольно. Видимо, наряду с красотой и очарованием, юная графиня обладала неким чутьем, которое предостерегало ее от неправильных шагов. Это чутье позволила ей за какие-нибудь шесть месяцев заработать себе в аристократических кругах Лондона репутацию одной из законодательниц светского тона. Для столь молодой женщины подобный успех был величайшей редкостью. «Прошу меня извинить, Амалия, но я, с вашего позволения, действительно отправлюсь на поиски жены», — сказал Линтон учтиво поклонившись герцогине. «И правильно сделаете», — засмеялась Амилия, «А если к тому же поскорее увезете ее с бала, то станете героем на час для каждой присутствующей здесь молодой женщины. Это я вам гарантирую». Даниэль стояла у перил широкой террасы бального зала на первом этаже. В руке она держала бокал шампанского, вокруг нее теснилась толпа поклонников. Даниэль подразнивала их, слегка флиртовала, смеялась остроумным шуткам и с ледяным безразличием воспринимала сальности. При этом от ее взгляда не укрывалось ничего из происходившего вокруг. Даниэль предвидела, что Джастин непременно появится на балу, хотя он не обещал этого. Она ждала его. Хотела немного попикироваться с ним, почувствовать тепло его ладоней на своих оголенных плечах и услышать мягкий обволакивающий голос. Уже сейчас все ее тело, начинавшее приобретать опыт в любовных утехах, страстно жаждала близости мужа. Даниэль с тоской и сожалением вспоминала свою опустевшую широкую кровать, в которой она в полном одиночестве заснула накануне, а утром проснулась. Даже во сне ей не хватало его нежных рук, ласкавших плечи, грудь, живот, и в то же время как она сама прижималась к его сильному, столь желанному телу. Линтон настоял, чтобы жена осталась в городе, пока он будет заниматься неотложными делами в Деймсберри. И был, конечно, прав. Его аргументы не вызывали сомнений.